Гайшник: Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал стать пиратом. Водитель: Давай, я деньги. Да, вам можно позавидовать. Не каждому удаётся осуществить мечту детства.